Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь» вместо «доктора» он сказал нарочно и, как сам объявил потом, для оскорбления сказал. — Что такое? — вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. — Какой это? — обратился он вдруг к Алёше, будто спрашивая у того отчёта. — Это хозяин перезвона, лекарь. «Не беспокойтесь о моей личности», — отчеканил опять Коля. «Звон?» — переговорил доктор, не поняв, что такое перезвон. «Да не знаете, где он? Прощайте, лекарь! Увидимся в Сиракузах!» «Кто это? Кто? Кто?» — вдруг закипятился ужасно доктор. «Это здешний школьник, доктор. Он шалун». «Не обращайте внимания!» Нахмурившись, и искороговоркой проговорил Алеша. «Коля, молчите!» — крикнул он Красоткину. «Не надо обращать внимания, доктор!» Повторил он уже несколько нетерпеливее. «Высечь! Высечь надо! Высечь!» Затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор. «А знаете, лекарь...»